Глава 6 Перед поездкой к ректору Готеру я всё же настояла на том, чтобы заглянуть домой. Путь был неблизкий. Дом старого демонолога находился в небольшом портовом городке Ольба, что был в двух часах езды от столицы. А вечер не предполагал быть теплым. Уже после обеда снова набежали тучи, и у горизонта громыхало и сверкало. Необходимо было прихватить вещи теплее, зонтик, Да и демону не мешало взять плащик. Сестры дома не было. Скорее всего, та уехала в библиотеку. Тая готовилась к весенним зачетам. Я попутно вспомнила, что пообещала ей сделать работу по древней магии. Обязательно помогу, как только отправлю демонюку домой. Мама встретила меня в холле и ласково улыбнулась. Я думала, ты уже поехала на свидание с Сиером Кенна. Я закатила глаза. Стоявший рядом, невидимый демон насмешливо протянул. Свидание, романтика, ваша мама мне определенно нравится. Замолчите! шепнула я, а мама ответила. Да, именно так. Он ожидает меня в ресторане. Ах! Всплеснула мама руками. Он пригласил тебя в ресторан. Это так чудесно. Лия, ты присмотрись к нему. Сейер Кенна показался мне очень надежным. «А как он выглядит? А как говорит?» «Ли, мне кажется, он мог бы стать тебе отличной парой». Я не в состоянии была слушать ее восхищение демоном и бегом направила в свою комнату. «Я думаю, что ваши родственники считают меня более привлекательным, чем этот ваш рондер насмешливо прошептал мне в ухо демон. «Это потому, что кто-то на них всей своей харизмы действует», — язвительно подметила я. «Это потому, что кто-то излучает настоящую мужскую энергию», – парировал Кенна. «Демоническую энергию», – подправила я. «Не всё ли равно?» – усмехнулся тот. Спорить с ним было глупо, да и некогда. Едва я вошла в свою комнату, как увидела, что мой связной кристалл, стоящий на столе рядом с балконом, горит и переливается яркими цветами. Я прошла и коснулась его высшей грани пальцами. «Любопытная конструкция», — пробормотал демон, становясь видимым. «Разговорный кристалл?» Я покачала головой. «Нет, это только сообщение». Кенна усмехнулся. «На больше не хватило денег или магии?» «И того и другого», — честно призналась я, направляясь к шкафу и, вытаскивая из него утепленные прорезиненные плащи, отдала один демону. «С финансами после гибели отца проблемы, а магию я берегу» мало ли может для работы понадобится демон изменился в лице разом стал крайне задумчив и серьезен я так понимаю вы сейчас не об институте я кивнула на кристалл а там как раз высветилось сообщение и проговорила голосом редактора городского вестника сер нам пришли сообщения сразу с нескольких уголков города как раз ваша рубрика я оставлю вам адреса Загляните, узнайте, и в ближайшее время я жду статью. Переулок Лакомый, дом 6, там явный полтергейст. Проспект Миров 10, призраки. И на улице Серых Котов. Сразу несколько горожан уверяют, что видели разгулявшуюся по мостовой мантикору. Я застыла, внимательно слушая редактора. потустороннее в нашем мире редкость. Особенно последние пару тысяч лет. Как-то все спокойно, обыденно. Многие уж забыли, как выглядит нечисть, восставшие мертвецы или темные сущности. Мир темных за гранью. Те, кто появляется здесь, это скорее исключение из правил. Когда-то демонологи тем и занимались, что отправляли потусторонних за грань или в мир иной. Но что происходит сегодня? Что-то как-то нехорошо и тягостно стало на душе. Я покосилась на демона, тот взгляд мой уловил и расценил очень правильно. Не я делал вызов. Вы, вспоминайте, кого вы там еще вытянули из моего мира. Я покачала головой. «Именем высшего демонолога. Я точно помню, что вызывала Риса. Уж в этом-то я ошибиться не могла. Это все странно. Призраки, мантикоры. И лекция сегодня тоже пошла неправильно. Вы же были там, Кенна?» Он нахмурился. «Нужно посмотреть, что там за призраки и полтергейст. А Мантикора. Вы же изучали магических существ, Лея. Знаете, что вызвать ее невозможно. Это существо двух миров. Она обитает везде. Но при этом даже в моем мире мантикоры являются редкими. Это существо, не любящее общество и старающееся не попадаться лишний раз на глаза. Что она делает в городе? Может, у горожан массовый психоз? Вот и чудится всякое. «Проверим», — сказала я. Записала адреса и вышла из комнаты. Понимая, что наше путешествие займет весь остаток дня, я, скрипя зубами, сердцем, кошельком, все же решила нанять Кэп или двуколку. Не придется каждый раз пытаться поймать повозку. Тем более, что мы решили сначала направиться по адресам, которые отправил редактор. Переулок Лакомый находился в отдалении, и туда мало кто хотел ехать. А уж о том, во сколько мне обойдется наемная повозка с возницей до Ольбы, даже думать не хотелось. Взвесив все за и против, я решила взять Кэп в аренду. Мы прошли до ближайшего пункта перевозок, и я выбрала крытую двуколку и крупную гнидую лошадку с умной мордой и белым пятном на лбу. Очень необычным, в виде пятиугольной звезды. Все складывалось один к одному. Появившийся в моей жизни высший демон, мистически совершенно необъяснимые события и маленькая пентаграмма на морде кобылы. «А не о таких ли приключениях я когда-то мечтала?» — покосилась настоящего двуколки Кенну. Тот тихо переговаривался с хозяином лошади, запрягающим ее в повозку. При всем моем отторжении к мужчине, как к демону, я должна была признать, он правда жутко привлекателен. И выражение мужественного лица, и всполохи в чёрных глазах, и неприкрытое, Даже слишком яркая саркастичность. Язвительный гад. Но мне все это нравилось. Кенна очень сильно отличался от чопорных и правильных эльфов. От всей этой наигранной галантности и высокомерии. Он был демон и вел себя как демон. Но при этом оставался мужчиной. Фу ты, выругала я себя. Это, видимо, узы на меня так действуют. Через неделю, глядишь и правда с радостью, побегу с ним под венец. Эльф и демон. «Пресветлая богиня, и куда ты только смотришь?» «Необходимо обязательно отправить его назад». Я подошла к уже запряженной двуколке. «Вы подумайте, сир, обратился ко мне хозяин кобылы. «Дороги нынче плохие, особенно за городом. Да и дождь вот-вот польёт. Не видит-то какая. Давненько такой непогоды не было. Может, не стоит самим-то? Путь не близкий. Возьмите возницу. Я вам толкового паренька выделю». «Возниться», — уныло подумала я. Вознится это, конечно, хорошо, но сколько придется доплатить ему?» «Нет, такие расходы мне не по карману». Словно услышав мои мысли, Кенна загадочно и довольно двусмысленно пропел, обращаясь к хозяину. «У нас романтическая прогулка, уважаемый сер. Третьи глаза будут лишь помехой». Тот, понимающе подмигнул демону. «Вот оно чего! Так бы сразу и сказали». Но ох и не погоду вы выбрали для таких прогулок. Давненько не бывало у нас такой весны. Уж и не знаешь, что подумать. Нюжто, природные духи осерчали?» В этом мужичок был прав. Грозы, дожди и ветра у нас не просто редкость, а большая редкость. Я задрала голову, смотря в хмурое небо. Судя по темным, тяжелым облакам, должен был пойти не просто дождь, а минимум ливень. Альбандер, находился в очень хорошем регионе. У нас были теплые зимы, не слишком палящее лето, умеренная яркая осень и ласкающая солнцем весна. Дожди бывали крайне редко и кратковременные. Сейчас же как-то слишком распогодилось. Дождик зарядил еще вчера, осыпая землю мросящими каплями из серых облаков. А сегодня те потянули за собой черные грозовые тучи. И весь мир вокруг словно бы поддернулся серой вуалью. Даже яркие огни фонарей не разгоняли мглу, заполонившие улицы. Прохожие торопливо бежали по тротуарам, спеша укрыться в домах до того, как небеса прольют на город ливневые струи. Хозяин похлопал лошадку по крупу и довольно проговорил. «Хороша. Это вас всегда домой привезет. Не заблудитесь. Умная!» Гнеткой кличут. И покосился на меня. Если что, так ей скажите. Гнетка домой. Вы только ее не гоните слишком. Не беспокойтесь, мы ее не обидим, — произнес Кенна. Потрепал лошадь за холку и погладил между ноздрями. Замер, внимательно смотря на ее морду, и словно бы даже задумался. Кобыла прижала уши, покосилась на демона, потянулась, тычась ему в лицо и шумно вдохнула. А потом громко фыркнула и лизнула его в щеку. Хозяин рассмеялся, прикрывая животинку попоной. А вы ей понравились, Сиер. Гнетка у нас кобылка норовистая. Мало кого так принимает и позволяет голову трогать. Видать, вы и правда животных не обижаете. Кен улыбнулся. Хозяин взял у меня мешочек с деньгами и, сунув в карман, вежливо удалился, напоследок заставив мальчишку-служку принести мне теплый плед. Пригодится, сказал, положив его на сиденье. Мало ли, насколько поздно вам придется возвращаться. И задорно подмигнул демону. Тот расплылся в пахавном оскале. «Черти бы побрали их обоих!» Подумала я и сделала вид, что ничего не заметила. Хозяин дал еще несколько наставлений Кенна, после чего удалился. Демон перекинул поводье, подошел ко мне, любезно подавая руку и помогая взойти в двуколку. Я не смогла сдержать едкого сарказма. «О, вы так галантны!» Глаза демона сверкнули, но он довольно сдержанно проворковал. «Что есть, то есть. Я же высший демон, а не какой-то там рис. Хотя, может, вам больше по душе именно они?» Я скривила губы. «Уверена, что с рисом у меня столько проблем не возникло бы». Кен нахмыкнул. Уселся рядом со мной. «Пошли, гнедочка, моя хорошая», — обратился к лошадёнке. «Ты здесь единственная достойная моего искреннего уважения». Я от возмущения чуть воздухом не поперхнулась. «Так, может, она вас и домой отправит?» Прошипела язвительно. Судя по ее умным глазам, спокойно парировал Диманюка. она бы с этим вполне себе справилась. Ну, если бы у нее руки были, а не копыта. «А вот вы...» Я зарычала, и Демон смолк. Но я видела, как на его губах растянулась злорадная ухмылка. По серым улочкам торопливо передвигались прохожие. Некоторые с опаской посматривали на темное небо. Кто-то ускорял шаг, другие сворачивали в ближайшие таверные салоны. Конные повозки проносились мимо нас, спешно цокая копытами. Мы уже подъезжали к первому пункту нашей поездки, когда на каменную мостовую упали тяжелые капли дождя. Гнетку пришлось оставить на проспекте, а мы с Кенна свернули в лакомый переулок. Тот был узкий и темный. По обеим сторонам тянулись почти вплотную стоящие Двухэтажные небольшие домики, разделенные высокими заборами. От домиков до заборов было не более метра. И хотя каждый дом стоял отдельно, места было совсем мало. Ни одна повозка не проехала бы в этот переулок. Лошадь с интересом косо глянула на нас и издала тихое ржание. Кена погладил ей морду и ласково проговорил Подожди здесь, малышка. Та, будто понимая, кивнула, встряхнув гривой. Ого! Я удивилась. Такого голоса, с истинно нежной ноткой, я о Кену не слышала. Однако демон меня удивляет. Я помнила все, что мы о них учили. Никаких нежностей в характере темных не предполагалось. Но гнетка явно отвечала демону любовью с первого взгляда, поймала толстыми губами его ладонь и почти поцеловала. «Удивительно. Не стоит на меня так смотреть» подметил Кенна, когда мы уже шли по переулку в поисках шестого дома. «Конь для демона, первый друг. Если вы думаете, что мы не умеем ценить преданность этих прекрасных животных, то зря. Вы не представляете, какие у нас конюшни!» Он сказал это и смолк. «Вы что-то вспоминаете, Кенна?» Я заглянула в его лицо. Оно было задумчивым. «Да», — медленно ответил он. У меня перед глазами появляется картинка, а потом меркнет. «Что вы на ней видите?» — заинтересованностью спросила я. «Большая конюшня, множество лошадей, но мое внимание на одной. Гнетка!» Я нахмурилась. «Вы что-то путаетесь, Еркенна? Гнетка — это наша кобыла, которую мы наняли в моем мире. У вас ее не может быть. А это и не она!» — демон покачал головой. Но я понимаю, почему она мне понравилась. Мне кажется, у меня был точно такой же конь со звездой на лбу. Его имя, оно крутится у меня на языке. Странное имя. Необычное. Случай. Последнее слово он вскрикнул так громко, что я невольно вздрогнула. Какой случай? Выпалила шарашина. Кен остановился, ухватил меня за талию, прижал к себе и радостно выкрикнул лицо. Я вспомнил! У меня был конь, мой личный конь, и его звали Случай, после чего демон радостно поцеловал меня в щеку. Я его вспомнил. Я бы тоже, конечно, порадовалась, если бы меня внезапно не закружили, прижимая к демоническому телу. «Я вспомнил!» — торжествовал он. «Лучше бы вы свое имя вспомнили, а не лошадиное». Брякнула я, и кружение тут же остановилось. «Меня отпустили». Демон сощурился. В черноте глаз блеснула огненная молния. «Вы жутко душная особа, Сиералия», — заявил он, отвернулся от меня и направился по переулку. «И что за темные боги отправили меня к вам? Вы попросту испытываете мое терпение. Оно у меня далеко не ангельское. Вы просто какой-то еще диада. Ну, знаете ли, — начала я и собралась догнать демона». Но тут из дома, мимо которого я как раз проходила, раздался звон стекла. Я замерла, задрав голову. А потом все произошло очень быстро. Я даже испугаться не успела, как демон молниеносно оказался рядом, сбил меня с ног, обнимая, прижимая к стене и прикрывая телом плащом. Раздался очередной звон. Что-то с грохотом рухнуло на грязные камни, как раз в том месте, где секунду назад стояла я. Я так и застыла, вцепившись в камзол Кена. Видимо, высшие услышали. Усмехнувшись, сказал демон мне на ухо. И решили, что лучше избавят меня от вас. Тогда зачем вы меня спасали? Дрожащим голосом спросила я. Кто же меня тогда домой отправит? Резонно поинтересовался Кенна. Я вас одну едва терплю, а потом придется жить в обществе подобных. Ни один нормальный демон такого не выдержит. Я моментально дрожать перестала. Рассерженно оттолкнула Кенна. «Знаете, мне тоже не слишком приятно ваше общество». Сказала и посмотрела туда, где что-то рухнуло. Это была ваза. Недалеко валялось тонкое горлышко и сотни мелких осколков, рассыпанных кругом. Судя по всему, ваза была тяжелая и большая. Упади она мне на голову, остаток жизни демон провел бы в царстве эльфов. Кажется, мы нашли необходимый дом. Брякнула я, смотря на осколки. Сердце отстукивало тревожный ритм. «Не каждый день на меня вазы из окон падают. И, судя по всему, нам рады», — тут же отреагировал Кенна. Указал на распахнувшуюся дверь ближайшего дома. Из нее на нас выскочила перепуганная девушка Фрея в длинном сером платье, фартуке и маленьком чепчике, из-под которого торчали вздыбленные черные волосы. «Спасите!» проорала она и с разбегу кинулась на демона, в прямом смысле запрыгнув тому на руки и обхватив за шею, после чего, что из силы повторила ор «Помогите!» орбиты глаз демона приобрели планетарный масштаб, а ухо, в которое прозвучал призыв о помощи, мгновенно покраснело и даже попыталась скрутиться, дабы прикрыть слуховой вход. Пама! начался очередной вопль. «Скрирах!» — рявкнул демон. И. Изо рта Фреи вырвался лишь хрип. Девушка уставилась на демона. Он на нее. Всего секунду они смотрели друг на друга. Фрея быстро поняла, что голоса ее лишили, и начала бешено жестикулировать, одной рукой указывая на дом, разбитое окно и отчаянно хрипя. «У меня сейчас голова взорвется, искренне пожаловался демон. «И что у вас все такие неуемные? Я откашлялась. «Серкин, вы девушку-то отпустите» я сама с ней поговорю». «Я бы с удовольствием», — промычал тот. Но он попробовал оторвать верещащую фрею от себя. Девушка крепко держала его одной рукой за шею, прижимаясь всем телом к груди демона, а второй продолжает тыкать на дом. «Не могу», — посетовал Кенна. Я вздохнула. «Уважаемая», — подошла и постучала по плечу девушки. И тут же порадовалась, что демон лишил ту голоса, потому как лицо ее исказилось, и она в очередной раз завопила. Беззвучно. А следом она двумя руками обхватила демона и уткнулась ему в шею лицом. «Хм», — подумала я, — «мне это не нравится. Вот просто не нравится, и все. Я даже не хочу искать этому объяснению. «Если вы хотите избавиться от полтергейста», — стараясь оставаться спокойной, сказала я, «то советую вам отпустить Сиера и послушать меня». Фрея оглянулась на меня, в глазах появилось осмысление, но демона девушка не отпустила и продолжала к нему прижиматься. И вот тут я поняла, что значат узы. Мне не просто неприятно было видеть обнимающую Кена девушку, а как-то даже ревностно захотелось минимум развернуться и уйти. Пусть сами со своим полтергестом разбираются. Максимум — стянуть Фрею за волосы с демона и самым невежливым образом отправить туда, откуда она и появилась. Мое лицо, скорее всего, прекрасно выражало все мои мысли. Но наглая девчонка продолжала обнимать и сжаться к демону. Моему, кстати, демону. Это я его вызвала. И я уже настолько эмоционально в него вложилась, что никакая девица не имеет права висеть на нем, кроме меня. Демонологи — ребята не совсем добрые. И поэтому я выбрала нечто среднее и рявкнула так, что даже полтергейст, бушевавший в доме, то и дело выкидывающий что-то из окон затих. «Руки прочь от Сиера Кена и быстро рассказывайте, что у вас». Рея испуганно моргнула. Демон, уставившись на меня, медленно отцепил от себя девушку и поставил на землю. Мягко щелкнул пальцами, возвращая ей голос. Та поправила фартук и постаралась пригладить растрепанные волосы и съехавший почти на глаза чепчик. Искоса вопросительно посмотрела на Кенна. Тот ей уверенно кивнул. Я возвела глаза к небу. «Богиня, даже какая-то там служанка ищет благодатного взгляда демона». «Я... это... хозяева уехали», — начала она. И еще неделю назад. К родителям Сиеры Пайчины. Я сама-то из деревни. У Сиеров работаю и проживаю. Пока их нет, я одна здесь. И за служанку, и за хозяйку». «А тут такое началось! Я бы ушла!» Она всхлипнула. «Да куда? Назад в деревню? А дом как оставить? Соседи-то вон какие! Слышат, а носа не кажут. Зато стоит оставить дом, как быстро смекнут. Что без присмотра? Иди, докажи потом, что это не они вынесли хозяйское добро. А я своим сиерам благодарна. Они мне помогают. Даже в местный колледж пристроили. Я скоро образование получу». Они у меня очень хорошие. Разве могу я их подвести? А оно вон чего. Разбушевалось нечистое. я не дают. На ее глазах навернулись слезы. Ну-ну, милая. проворковал демон и погладил девушку по голове. Я покосилась на Кенна, и тот руку от нее быстренько убрал. Правда, не приминул при этом подозрительно ухмыльнуться. «Идемте», — испуганным шепотом сказала горничная и с опаской направилась к открытой двери. Я вам покажу, где оно. Мы проследовали за Фрей. Для меня выпускницы факультета демонологии это была первая настоящая практика. И хотя я старалась быть сдержанной и бесстрашной, а руки все же сцепила. Дом был не слишком большим, но в два этажа. Небольшой холл, коридор, гостиная, кухня, лестница на второй этаж. Там справа комната отдыха. Хозяин любит там посидеть, говорила Фрей, указывая нам на ступени. В ней оно и засело. Буйствует, кидает, все ломает. Хозяева приедут мне не поздоровится. Кто же поверит, что в доме потустороннее завелось? Она затянула тонкий вой. «Решим мы вашу проблему», — пообещала я, поморщившись. «Не переношу женских слез и истерик». Отвернувшись от шмыгающей носом Фрей, я смело начала подниматься. Хотя как смело? У меня сердце, словно перепуганная лань, трепетало. Стараясь отвлечься, я отсчитывала каждую ступень. «Вы не переживайте. Мы вам поможем». Ласково пел внизу демон. Я оглянулась. Он улыбался Фреем, держал ее за руки и заглядывал в глаза. Девушка расплылась в ответ на улыбки. Глаза ее подернулись легкой пеленой. И что-то похотливое и манерное появилось в голосе. «Ах, я надеюсь только на вас. Уверена, вы действительно мне поможете». О, я так вас ждала. Кажется, я начала понимать демониц, которые усовершенствовали узы. Видимо, демоны хорошо их достали своей неуемной любвеобильностью и сногсшибательной харизмой, действующей практически на каждое. Сиер Кенном, змеей прошипела я. Мне кажется, что ваша помощь сейчас бы не помешала мне. Демон молниенос на ручке Фрея отпустил и ко мне кинулся. Глазки скромненько потупил, так, словно только что не строил их служанки. «Я заметила, вы всем нравитесь», — язвительно подметила я, поднимаясь по ступеням. «И это неудивительно», — отозвался Кенна. «Вы же учились на демонолога». «Да, да, да», — поморщилась я. «Это демоны придумали харизму». «Так же. Страсть, похоть, измены и все подобное». Все подобное, как и то, что вы перечислили». Можно назвать просто. Демонически привлекательный мужчина. Растянул губы Кенна, обнажая белоснежные зубы. Жаль у демонологов ко всему этому иммунитет. Иначе вы сейчас тоже были бы в восторге от меня. Но ничего. Скоро и вы ощутите, как я чертовски привлекателен. Это все из-за Уз?" поинтересовалась я. Он вздохнул. Именно. И чем дольше они на нас, тем сложнее вам будет отрицать... «Ваше влечение ко мне». «А оно уже есть. Ведь вы ощутили укол ревности, когда эта привлекательная девица запрыгнула на меня». «Ха», — сказала я. еще чего. Не хватало мне ревновать демона». «Да к кому? К служанке?» «А почему бы и нет?» «Она довольно мила». На губах Кенна растянулась очередная ухмылка. «И не надейтесь», — выдала я. «Ревность не мой конек. Мне совершенно плевать, кто там на вас напрыгивает. Не повышайте голос. Испугайте полтергейста. Равнодушно резанул Кенна и остановился. Да, капитальная уборка здесь не помешала бы. Эти слова были сказаны, когда мы вошли в комнату отдыха. Здесь царил полный хаос. Шкафы раскрыты, с их полок снесли все книги и другие предметы. Теперь они валялись на полу. Статуэтки, вазы, те, что еще остались целыми, были свалены груду у окна. Скрученный ковер лежал у стены. Перевернутая вверх ножками мебель, словно эльфийские горы, возвышалась в центре вершины, задевая люстру. И чем интересно, его так разозлили, полюбопытствовала я, обводя взглядом погром в комнате. И тут же Кенна схватил меня и успел увернуть от летящей вазы. Та с грохотом разбилась о стену. У! сказал демон. «Да кто-то в ярости». И в него полетела книга. «Ага, а вот и исключение исправил», — произнес Кенна, прикрывая меня спиной. «Я не только вам не нравлюсь, сиер После чего повернулся и прокричал. «Эй, может, успокоишься, и мы поговорим?» Ответом была статуэтка в лоб. Демон покачнулся. «Не поговорим», — сказал, потирая быстро набухающую шишку. сиер ли! Что демонологи делают в подобных случаях? «Определяют сущность полтергейста и отправляют туда, откуда пришел», — скороговоркой выпалила я. «Ну так определяйте, отправляйте», — Милостиву предложил мне демон. Я вытащила из сумки кольцо темного видения и, прошептав заклинание, обвела комнату потусторонним взглядом. Темное видение выдало мне все тот же хаос и мечущуюся между поваленной мебелью Маятную сущность. Она была странной. Я пригляделась. Пресветлая богиня. Сущность была черной, и все, к чему она прикасалась, покрывалась столь же чёрной копотью, трескалась, рвалась на части. Сумрачный мир выскальзывал из тех трещин и пожирал все вокруг. — Это не полтергейст, — ошарашенно шепнула я. — Это проклятие, — спокойно сказали мне в самое ухо. Я повернулась и раздраженно спросила. «Вы знали, что это, Кенна? Почему не сказали мне сразу?» Мужчина усмехнулся. «Здесь вы демонолог, а не я? Надеюсь, вы заметили, что у проклятия нет привязки к этому дому?» Я нахмурилась. Очередной раз взглянула на происходящее в комнате. Серая пыль лежала везде, рекой протекала между предметами Черная река. Тянулась, словно патока, ударяясь в очередной предмет и тут же его отшвыривало в сторону. Я нервно сжал ладони. «Это чужое проклятие». «Верно», — подтвердил Кенна. «Оно попало в ловушку света. Вы разве не ощущаете, до чего сильно здесь пахнет благочестивостью? Вот проклятие и бесится от невозможности из него выбраться». Я кинулся из комнаты на первый этаж, туда, где нас ожидала перепуганная Фрея. «Что там?» Дрожащим голосом спросила девушка. «Кто ваши хозяева? Чем они занимаются?» Торопливо спросила я. Служанка натянута улыбнулась. «Это очень хорошие эльфы. Сиер занимается благотворительностью, а Сиер является основоположником Храма Света. Может, вы и слышали, он строится в конце Лиловой улицы. Сиеры очень часто путешествуют в поисках ценных святых реликвий». А где ваш хозяин хранит найденные реликвии? поинтересовался со ступени демон. Часть в храме, остальные в его комнате. А еще хозяйка пишет картины, где изображает светлую богиню, подвел итог Кенна. Да, кивнула служанка, сиеры очень набожны. Вот вам и ответы, Сиерли, протянул демон, когда мы снова вернулись в комнату. Но тогда возникает вопрос. Как проклятие умудрилось попасть сюда? «Хотела бы и я это знать. Обычно проклятие идет четко к своей цели. Что сбило его с пути так, что оно попало в комнату набожных эльфов? Оно же, как поисковый пес, отлично идет по следу». «След сбился», — задумчиво проговорила я. «Но это значит, что произошло очень серьезное волнение в путях тьмы, которое попросту выбросило проклятие из сумеречной зоны. И что же такое должно было произойти в сумраке?» поинтересовался Кенна и очень упросительно на меня покосился. «Это не я!» — воскликнула я возмущенно. «Не предполагаете же вы, что одним вашим вызовом я настолько возмутила тьму, что она взволновала сумрак нашего мира?» Демон усмехнулся. обвел взглядом разгромленную комнату. «Я уже не знаю, что предполагать после всего увиденного. Мой вызов, зеркало в аудитории института, «С вами точно что-то не так, Сиерлия. Не нужно все списывать на меня». Яростно начала защищаться я. «Может, этот наш мир так возмущен вашим появлением?» «Угу», — протянул демон. «Вот только появился я здесь, благодаря вам». «Так кем возмущен этот мир?» В этот момент мимо меня пролетела очередная ваза. Я вздохнула. «Как бы оно там ни было, проклятие нужно отправить во тьму». Демон словно прочитал мои мысли. «Его нужно вернуть на след. Оно должно дойти до того, кому обращено». Еще чего?» — возмутилась я. «Я понимаю ваше желание получить чью-то душу, вы же демон, но я, как демонолог, просто обязана исключить это и убрать его из нашего мира». Кенна вздохнул. «И вызвать еще одну волну? Возмущение сумрака?» «Лия, вы разве не видите, что это ненаправленное проклятие?» «Возмездие? Уж не знаю, кому и за что, но проклятие должно настигнуть свою жертву. И та должна ответить за содеянное». Я начала заметно раздражаться. Вот уж не думала, что демоны ратуют за возмездие. «Это справедливость», — сухо произнес Кенна. «И позвольте ей осуществиться. Получивший это возмездие, явно его заслужил. Я не хочу копаться и выяснять, за что. Это не я отправлял проклятие, но верните его на прежний путь». «Ни за что!» — топнула я ногой. «Пусть идет преисподнюю!» — демон зарычал. «Вы хоть чуть-чуть понимаете, что происходит с не случившимися проклятиями?» Я продолжала упорствовать. «Демонологов это не интересует. Я спасаю того, кому оно направлено». Демон сощурил глаза и, стоя напротив меня, злобно прошипел. «И вот тут вы можете очень сильно ошибиться. Подобное проклятие Вернувшись в преисподнюю, будет устремлено на свое возвращение. Оно начнет собирать силы, и если так случится, что проклятие сможет прорваться снова в ваш мир, то спасти того, кому оно было направлено, станет попросту невозможно. То есть, если сейчас есть шанс перевести проклятие, искупить, поставить на жертву защиту да много всего. То есть в случае отправки проклятия в мой мир и его возвращение. Ничего из способов защиты уже не сработает. Проклятия такого рода, направленные на справедливое возмездие, нельзя отменять. Оно не вернется, уверенно заявила я. Вы видели хоть одно проклятие, которое вернулось? Я нет. Да вы вообще еще ничего не видели, лия рявкнул демон. Вы занимались демонологией, только в стенах вашего института. А стоило выйти, как уже наделали делов. Послушайте, демона! Который не раз видел подобные проклятия и знает, что они могут вернуться. Отправьте его на свой путь. Нет, четко проговорила я. Какой из меня демонолог, если я отпускаю проклятие к своей жертве? Демон застонал. Вы еще пожалеете об этом и вспомните меня. О, да! В лицо демона усмехнулась я. Вас-то я точно всю жизнь буду помнить. Всю счастливую эльфийскую жизнь. С Рондором. Добавил Кенна. «Именно», — подтвердила я. Вытащила из сумки платок с начертанными на нем символами тьмы и преисподней, выложила на полу, нарисовала вокруг пентаграмму и четко приказала. «Исмарио приор томпари». Когда звезда светилась открывая путь в темный мир, я указала на него. «Миприра на мир Призвала замерше и слушавшая меня проклятие. «Устопар». Проклятие взвыло, вцепилось в диван, находящийся на самом низу горы из мебели. Серый вихрь вытянулся из платка и начал всасывать проклятие. Мебель с грохотом рухнула вниз. Проклятие визжало, все еще пытаясь держаться. — Вы бы хоть посмотрели, кому оно направлено? — подсказал демон. — Вдруг придется встретиться. Будете знать, кого спасали. — Демонологам такое неинтересно, — холодно заявила я. Демон хмыкнул. — А я бы посмотрел. «Лишняя трата магической энергии», — сказала я. Кенна отмахнулся. «Как хотите. В конце концов, меня не трогает, что там будет дальше». Он развернулся и вышел, раздраженно хлопнув плащом в воздухе. Я уверенно усилила воронку. Та со свистом втянула проклятие и захлопнулась. Я улыбнулась. «Наконец-то у меня первая настоящая практика по демонологии, которую я успешно завершила».